Точно так же в промышленных слободах к Сахе приравнивались, как в предыдущем периоде. Тот же англичанин Флетчер в конце XVI века сообщает следующее расписание казенных таможенных пошлин по главным городам московского государства. Город Москва вносил ежегодно 12 тысяч рублей, Смоленск — 8, Псков — 12, Великий Новгород — 6, Старая Русса, известная особенно соляным промыслом — 18, Торжок и Тверь 1500, Ярославль 1200, Кострома 1800, Нижний 7000, Казань 11, Вологда 2. Все эти суммы поступали в приказ, называвшийся большим приходом. Туда же шли сборы с публичных бань и питейной торговли, то есть с кабаков или кружечных дворов, так как приготовление и продажа пива, меда и водки составляли исключительно право казны были правительственные регалии. Кружечные дворы и сборы также ведались посредством выборных или верных голов и целовальников, причем за недоборы отвечали сами выбравшие их общины. В большой приход доставлялись из других приказов и судебные пошлины. По словам того же иноземца, в гражданской тяжбе всякий, проигравший ее, платил казенной пошлины 10 рублей со всей суммы иска. Разбойный приказ доставлял сюда половину имущества осужденных преступников, другая половина делилась между судьями и обвинителями. Разрядный приказ передавал туда же остатки от сумм, назначенных на содержание войска, но не истраченных в мирное время, когда часть стратных людей распускалась по домам. Таким образом, итог косвенных налогов и пошлин, стекавшихся в Большой Приход, Флетчеру простирался до 800 тысяч рублей. Следовательно, дворцовый приказ, четверти и большой приход, по его исчислению, вместе собирали ежегодно чистого доходу 1 миллион 430 тысяч рублей, которые они передавали в кремлевское дворцовое казнахранилище, состоящее под ведением главного царского казначея. Сверхозначенных доходов, Большую прибыль получал царь от дорогих мехов, которые в виде ясака собирались с пермских и сибирских инородцев. Меха эти отчасти продавались, отчасти менялись на привозные наземные товары, как европейские, так и восточные, то есть турецкие, персидские, бухарские, армянские и прочие. Флетчер говорит, что в прошлом году, по-видимому, в 1588 восьмом Из Сибири в царскую казну получилось слишком 18 800 470 сороков соболей, 200 куниц и 180 чернобурых лисиц. К этому доходу надобно прибавить еще значительные суммы, составлявшиеся из частных имуществ, отбираемых на государя в случае опалы, и из других чрезвычайных поборов, взимаемых единовременно с архиереев, монастырей, чиновников и так далее по поводу какой-либо особой нужды, не говоря уже о военном времени. Московские государи, начиная еще с Ивана Калиты, отличались вообще хозяйственной расчетливостью, бережливостью и наклонностью ко всякого рода приобретениям, а потому в течение времени при Московском дворе скопились большие богатства и множество разных сокровищ. Особенно при этом дворе – ценились и усердно приобретались золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг, парча и разноцветные сукна. Иностранцы с удивлением рассказывают о множестве хранившихся в дворцовых кладовых дорогой утвари, то есть золотых кубках и чашах, массивной серебряной посуде, царских одеждах, унизанных жемчугом и дорогими камнями. Во время таких торжеств, как прием и угощение наземных послов, Из царских кладовых раздавались богатые одежды вельможам и стольникам, а по окончании пира они отбирались назад, причем строго взыскивалось за всякую порчу. В случаях неприятельского вторжения сокровища царские обыкновенно увозились далее на север, в Ярославль или на Белое озеро. Иностранцы, писавшие в шестнадцатом столетии о России, которую они видели собственными глазами, Отчасти Герберштейн, а более постсевийный Флетчер слишком темными красками рисуют хозяйственную и финансовую деятельность московских государей, говоря о какой-то их ненасытной алчности, о системе постоянного угнетения и разорения подданных, об изобретении новых налогов и выжимании соков из народа ради собственного обогащения».